Выход на бизнес. Те Эмили и Пол, которых вы видите в конце каждой сцены, можно назвать их Эмили два и Пол два, значительно более эффективны в работе, чем их прототипы в начале той же сцены. Но Эмили два и Пол два не просто лучше справляются с потоком электронной почты или проводят деловые встречи. Помимо этого, они менее напряжены, чаще радуются и даже веселятся. У них не только улучшились отношения с детьми, но и, похоже, сексуальная жизнь. Как правило, такие люди здоровее, активнее участвуют в общественной жизни и даже дольше живут. Между двумя парами героев есть одна единственная существенная разница: Эмили два и Пол два больше знают о собственном мозге и механизмах его работы, чем их двойники. Кроме того, словарный запас, которым они пользуются для описания тонких внутренних сигналов и процессов, протекающих в глубине их сознания, стал гораздо богаче. Это гарантирует, что в любой отдельно взятый момент у них Больше вариантов выбора ментального пути тем, что у них богатый язык. Эмили два и Пол два обязаны своим сильным внутренним режиссером. В то же время он сам способствует их созданию. Режиссеры наших героев способны отстраниться и наблюдать за их мыслительными процессами со стороны, но что еще важнее, на лету проводить небольшие изменения и корректировать потоки информации в мозге. Изменения в работе мозга, проводимые режиссерами Эмили Два и Пола Два, были совсем крохотными. Они почти незаметны при сканировании мозга современными средствами. Но вот еще одно серьезное озарение, которым мы обязаны этой книге: микроскопические изменения в работе мозга, реализованные за сотую долю секунды, иногда способны кардинально преобразовать жизнь человека. Подобные изменения начинаются крохотным сдвигом потоков энергии внутри мозга и, возможно, повышением активности одной его части и снижением другой, но очень быстро перерастают в резкое изменение поведенческих реакций на одни и те же раздражители. Тысячи лет философы говорили нам, что ключ к здоровой и успешной жизни – познание самого себя. Возможно, сегодня по результатам исследований формируется новое представление о самосознании. Только в данном случае под само следует понимать работу собственного мозга. Первое, что выясняет каждый, начиная его исследовать, это тот факт, что работа мозга очень напоминает работу машины. В основном умственная деятельность активируется автоматически, управляют ею неподвластные нам силы, и часто она представляет собой движение к заранее жестко зашитым в мозг целям, таким как сохранение статуса или уверенность. Понимание того, что мы действуем почти как автоматы, может даже напугать, но если вы закончите на этом, то упустите ключевой аспект человеческой природы. Да, наш мозг представляет собой машину, но это не просто машина. Однако единственный способ стать больше, чем машиной, как следует разобраться в машиноподобной природе собственного мозга. В процессе такого анализа вы создаете своего режиссера, что позволяет вам чаще говорить: «Ну, это всего лишь мозг» и, соответственно, выбирать из большего числа вариантов. Ваша способность менять себя, других и даже весь окружающий мир, возможно, сводится к тому, насколько хорошо вы знаете свой мозг и способны ли сознательно вмешаться в автоматический, в общем-то, процесс. Чтобы понять, в какие именно моменты вы теперь получаете больше вариантов поведения, давайте обобщим все данные о мозге, которые мы получили из этой книги. В первом действии вы узнали, что планирование, организация, расстановка приоритетов, творчество и почти любые другие умственные операции, кроме рутинных и повторяющихся, невозможно без маленькой, хрупкой и очень энергоемкой области мозга префронтальной коры, Вы узнали, по каким биологическим законам так трудно находиться в зоне оптимальной производительности и как легко отвлекается мозг. Вы выяснили также, что иногда префронтальная кора тоже становится проблемой. Поэтому, если вам захочется заниматься творчеством, необходимо научиться ее блокировать. Все первые действия мы говорили о том, как научиться обходить ограничения, связанные с сознательными мыслительными процессами. В антракте вы познакомились с режиссером и узнали о том, как важно уметь вовремя отстраниться и понаблюдать за своими мыслительными процессами со стороны. Для этого нужно научиться сосредоточивать внимание на текущем моменте. стало ясно, что способность увидеть свои мысли извне очень серьезно влияет на умение остановиться и пресечь их автоматическое течение. Иными словами, вы открыли, что умение заметить собственные мыслительные процессы является ключевым для познания и изменения вашего мозга. Во втором действии вы увидели, как он устроен и как старается минимизировать опасность и максимизировать получаемую выгоду. Реализуется это через позитивное вперед и негативное прочь эмоциональные состояния, которыми управляет лимбическая область мозга. Вы увидели, что позитивное состояние, как правило, позволяет работать более продуктивно, но убедились также, что негативное состояние возникает очень легко и быстро, и бывает куда более интенсивным. Вы убедились, как просто снизить собственные мыслительные способности, всего лишь не вовремя вспомнив о каких-то прошлых неприятностях. Это объясняется ощущением неуверенности и недостатком самостоятельности. Вы открыли для себя две методики, с помощью которых можно вырвать управление из лап перевозбужденной лимбической системы. Это маркирование и переоценка. Вы узнали также, как сильно ожидания влияют на реальный опыт. Иными словами, во втором действии вы поняли, что стремление мозга сохранить своему носителю жизнь иногда оборачивается неожиданными последствиями. Среди них может быть и снижение качества мыслительной деятельности, и даже сокращение продолжительности жизни. В третьем действии вы взглянули на общество с точки зрения мозга и открыли для себя, что такие социальные черты, как общность, справедливость и статус, могут вызывать позитивный или негативный эмоциональный ответ той же интенсивности, что и реальные угрозы жизни или какое-нибудь первичное удовольствие. Мало того, в том и другом случае используются одни и те же нейронные схемы. Вы убедились, что в огромной степени поведение человека определяется, причем почти всегда неосознанно желанием минимизировать социальные опасности и максимизировать социальное вознаграждение. В четвертом действии вы выяснили, почему так трудно изменить другого человека, а тем более группу людей. Все дело в естественном стремлении каждого разобраться в проблеме и предложить собственное решение. Вы проанализировали новый способ взаимодействия с людьми, основанный на стимулировании озарений, которые связаны с решением проблемы. Вы узнали, что нужно сделать, чтобы изменить культуру, и убедились, что реальный двигатель перемен – это действия самого человека, в результате которых изменяется его мозг. Вы выяснили, как можно содействовать культурным изменениям, создавая у людей ощущение безопасности, чтобы их сознание успокоилось, а еще узнали о том, что нужно дать возможность сформироваться новым связям и позаботиться об их закреплении. На протяжении всей книги много говорилось о значении сильного внутреннего режиссера, который дает человеку возможность замечать, что происходит в его мозге в данный момент, а не действовать неосознанно. С хорошим режиссером вы получаете возможность выбирать. И этот выбор меняет ваш мозг, а с ним и дальнейшее нейронное, ментальное и физическое поведение. Со временем сделанный выбор, точнее множество его вариантов, может произвести в вашем мозге и гораздо более глубокие изменения. Я надеюсь, что чтение этой книги поможет вам изобрести собственные способы создания режиссера, который бы наилучшим образом создавал подходил вашему образу жизни. Помните, что упражнения для создания своего режиссера могут быть очень простыми, к примеру, несколько секунд сосредоточенного внимания перед обедом. Главное здесь повторение. По мере того, как ваш режиссер усиливается, принимать решения становится проще. Вы уже без труда решаете, каких актеров выводить на сцену, а каких удерживать в зале, когда и на что следует обратить пристальное внимание, а в каком случае лучше отстраниться и понаблюдать со стороны, как формируются свободные и не слишком прочные связи, как в правильном порядке выводить на сцену вопросы, ожидающие решения, а затем быстро сводить их. со сцены, освобождая пространство, как успокоить сознание и прислушаться к более слабым сигналам, исходящим от двух миллионов параметров окружающего мира, которые ваш мозг может одновременно опознать, при том, что осознанно вы можете воспринимать лишь сорок из них. Все это вполне применимо в повседневной жизни. Я надеюсь, что с помощью этой книги вы получите достаточно озорений, связанных с деятельностью мозга, чтобы вашему режиссеру на несколько лет хватило тем для размышления. Возможно, понимание мозга один из лучших способов улучшить свою эффективность в любых обстоятельствах, особенно это относится к тем, кто работает в команде. Как только вы начнете различать вокруг себя структуры, описанные в книге, я советую вам обсудите изложенные здесь идеи с другими людьми и поделиться с ними своими мыслями. Чем больше внимания вы удельите этим концепциям, тем прочнее они закрепятся в вашем мозге, а значит, тем проще будет их вспомнить, когда потребуется. Если кроме вас о них будут знать и другие люди, эти идеи будут как бы на поверхности, и их станет легче при необходимости использовать. Хорошо понимая структуру и принципы работы мозга, проще жить той жизнью, которой живут, к примеру, Эмили два и Пол два. У них, конечно, тоже есть проблемы, но они сознательно используют возможности своего мозга, чтобы успешно их решать. Мои герои, как и все остальные люди, сталкиваются с трудностями, но растут, преодолевая их и достигают многого. Идет ли речь о воспитании новых ценностей членов общества, создании инновационного бизнеса или просто плодотворном рабочем дне в офисе? Примите напрощание, мои добрые пожелания. Пусть уровень кортизола у вас всегда остается низким, а дофамина высоким. Пусть окситоцин всегда течет по вашим жилам, а серотонин образует чудесное плато. Пусть возможность наблюдать со стороны за работой собственного мозга завораживает вас до последнего вздоха. Желаю вам всего наилучшего на вашем жизненном пути. Дэвид Рок, январь 2008 года, где-то над тихим океаном между Сиднейем и Лос-Анджелесом.